Глава 13. Шепотом, замирая от восторга, напомнила Васса подругам столпившимся у окна. За окном крупными хлопьями валил снег. Сад оголился. Деревья гнулись от ветра, распластав свои сухие мертвые сучьи руки. Жалобно каркая, с распластанными крыльями носились голодные вороны. Сумерки скрывали всю неприглядную картину глубокой осени. А в зале горели лампы, со стен приветливо улыбались знакомые портреты благодетелей. Стрижки носились по залу, догоняя друг друга с веселым смехом и взвизгиванием. Старшие и средние танцевали под звуки пианино, за которым сидела Елена Дмитриевна. Худенькие руки горбуньи искусно и быстро бегали по клавишам, и, глядя на эти искусно бегающие пальцы, с разинутым ртом и выпученными глазами жалась дуня, стоявший тут же подле нее дорожки. Ни такого играющего инструмента, ни такой музыкантши не встречала еще за всю свою коротенькую жизнь Дуня. Ежедневно с половины восьмого до девяти часов вечера Время между ужиной и вечерней молитвой, когда воспитанницам приюта разрешалось играть, плясать и резвиться в зале, и единственная музыкантша приюта тетя Леля садилась за рояль, с той самой минуты действительность переставала существовать для маленькой деревенской девочки. В немудреных, несложных мотивах польки, вальсы, венгерки и кадрили тетя Леля никогда не училась музыке и наигрывала танцы по слуху. Дуни чудилось что-то захватывающее, прекрасное, что-то неземное. И часто, поднимая глаза на Дуню, горбатенькая надирательница ловила ее взор, мечтательный и недетский, полный грусти и безотчетной печальной радости, тонувшей в пространстве. В такие минуты обрывала игру Елена Дмитриевна, и, лаская белобрысую головенку стрижки, старалась спугнуть это недетское, нездоровое, как ей казалось, настроение Дуни. «А ну-ка, Дуняша, сколько у тебя всего пальцев на руках и на ногах?» — шутливо говорила она Дуне. «Двадцать», — слышался робкий ответ. «А ежели я четыре зажму, сколько останется на свободе?» «Шестнадцать», — подумав с минуту, решила Дуня. «Ну, а ежели пять своих ко всем твоим прибавлю, сколько всего?» «Двадцать пять». «Молодец, Дуня!» – радостно восклицала тетя Леля и целовала свою ученицу. От двух до четырех с десятиминутным перерывом она ежедневно получала своих стрижек и несказанно радовалась успехам малюток. И Дуня, деревенская девочка Дуня, ничуть не отставала от своих сверстниц. Она за короткое время успела выучиться складам и делать простенькие устные задачи по арифметике, несказанно радуя этим горбатенькую тетю Лелю. Последняя же с первого же дня поступления в приют Дуни особенно нежно полюбила девочку. Нравилась горбуне непосредственная здоровая душа девочки, тихая мечтательность и безответная кротость малютки. Часто ласкала тетя Леля новенькую и разговаривала подолгу с Дуней, расспрашивая ее о деревне, о былом житье дома, о покойном отце и бабушке Маримьяне. И когда прочие стрижки с шумом и визгом гонялись по зале или водили бесконечные хороводы с пением, хороня золото или бегая в кошки-мышки-гуси-лебеди, Дуня с неизменной дорожкой присоседивалась к сидевшей за пианино Елене Дмитриевне и с мечтательно устремленными вдаль глазами слушали ее игру. «Дунятка, Дарушка, к нам подите!» Послышался по другую сторону пианино прерывистый шепот Они Лихаревой, и толстенькая румяная мордочка шалуньи выглянула из-за спинки инструмента. Ступайте к нам, играться будем! шептала Оня, и ее живые бойкие глазки поблескивали лукавыми огоньками под тонкими дугами бровей. А вы во что, кошки-мышки или в золотые ворота? осведомилась дорушка деловым тоном. Там поглядим. — К окну ступайте, Васса Сидорова зовет. Считаться будем. Васса Сидорова действительно звала, Делаем какие-то знаки. — Идем, — решительно сказала Дорушка, и, взяв за руку Дуню, зашагала с нею к окну, около которого собралась небольшая кучка стрижек, в центре которой стояла высоконькая костлявая Васса с темной головенкой шаром, сидевшей на необычайно тонкой шее. С обычным, сосредоточенным своим видом и внимательным зорким взглядом карих глазенок, дорушка первая подошла к группе. Наконец-то! А мы звали вас, манили по-всячески, затараторила шепотом Васа. Ты, Дорушка, и ты, Дуня, пойдем нынче к средней отделенкам в спальню. Гадалку посмотрим, а? Лукаво сощурясь, предложила она. Не для чего, отрезала Дарушка. Маленькие мы еще. На что нам гадать-то? «Вот дурочка!» — засмеялась Васса. «Чего там, маленькая?» Слыхала, что ли нынче говорила утресь. «Гадалка у них заправская. Все может рассказать, что с нами будет через день, через два. Занятно. Я бы про Мурку знать хотела. Я бы про Хвостика. И я бы про Хвостика!» — заволновались девочки. Мурка и Хвостик были двое оставшихся в живых котят живших в уголку сада прокинутом большом ящике. Стрижкам удалось-таки скрыть присутствие их и от сторожа Михайлы, и от администрации приюта. Неизвестно, что стало с двумя другими котяшками, но серой муркой, черненький с белыми пятнами хвостик, жили и благоденствовали вот уже второй месяц на иждивении малюток стрижек. Девочки, храня абсолютную тайну, ежедневно во время прогулок бегали навещать своих любимцев. Они кормили котят, вынося из столовой кусочки вареного мяса, предназначенную им обычную порцию в супе. Не доедая сами, маленькие приютки старались накормить досыта своих четвероногих друзей. И мясо, и хлеб, и жирная каша – все это незаметно укладывалось в крошечные фунтики, и столь же незаметно для начальнического ока распределялась по карманам воспитанниц. С нетерпением ожидали девочки часов прогулки. Их любимцы, еще издали заслыша приближение своих маленьких благодетельниц, принимались тихо и радостно мяукать. А завидя девочек, наклонившихся над их домиком, опрокинутым огромным ящиком сена, махали хвостами и забавно облизывались, чуя вкусный запах съестного. Сама судьба, казалось, оберегала котяшек. Их жилище находилось в самом отдаленном углу большого приютского сада, и никому в голову не приходило забираться туда сквозь густые колючие кусты шиповника. А сам ящик с необходимыми для воздуха отверстиями был плотно приставлен к забору, чтобы не было никакой возможности убежать из него котяшкам. Маленьких узников выпускали из ящика только в часы прогулок. За это время они могли бегать и резвиться в волю. Девочки караулили своих деток, как они называли котят, чтобы последние не попались на глаза надзирательницам или того хуже самой начальнице приюта так как присутствие домашних животных, как переносители заразы и всевозможных болезней, так было написано в приютском уставе, строго воспрещалось здесь. Исчезновение двух других котиков представляло из себя сплошную тайну, так как никто, кроме девочек-стрижек, не знал о присутствии в большом ящике котят. Эта тайна исчезновения смущала и глухо волновала стрижек. Ведь чего доброго таким же таинственным способом могли исчезнуть и серый Мурка и Черный хвостик, последние любимцы детей. И от одной этой мысли ни одно маленькое сердечко в детской груди било тревогу. Вот бы спросить гадалку, где чернуша и бурятка, мечтательно предложила Васа. А она на картах гадать будет, что ли? осведомилась Паша Конорейкина. Ну, там увидим. Пойдем и увидим. А занятно, девоньки! — хитро улыбнулась Оня. — Нет ничего занятного, — резко проговорила Дорушка, сердито взглянув на шалунью. — Тетя Леля не велит ходить к старшим, не велит дружить с ними. И я не пойду, и Дуне не велю ходить. Ей нечем гадать, она маленькая. «Хи — Хи-хи-хи, командирша какая! — засмеялась Васса. — Небось нос тебе не откусит, тетя Леля. — Ишь ты, сама не идет, и Дуню не пущает. «Куды, как ладно!» Дунюшка, смягчая до нежности свой резкий голос, обратилась к девочке Васса. «Пойдешь с нами, я тебе сахарцу дам!» И она заискивающе глянула в глаза Дуне. Голубые глазки не то испуганно, не то недоверчиво поднялись на Вассу. «Я с дарушкой!» — проговорила тихо девочка и краснее потупилась. «Вот умница!» — проговорила ее старшая подружка, И, обняв за плечи Дуню, отвела ее от окна. «Тихоня! Глупая! Примерница! Ну ладно, погоди!» — крикнула ей вслед рассерженная Васса. «Ин будет, по-моему! Чего захочу, все будет!» — торжественно заявила она подругам и стала быстро-быстро шептать окружавшим ее девочкам. «Беспременно Дуню взять надо! И Любоньку Орешкину! Одна тетя Лелина — любимица, другая — баронессина!» Ежели попадемся да поймает нас по дороге, не так строго взыщется, потому что любимец ругать не будут. Беспременно Дуню прихвачу». И, решив это своим десятилетним умом, лукавая девчонка присоединилась к играющим, наскоро условившись со своим кружком собираться в умывальной, как только захрапит нянька Варвара. В этот вечер особенно шумно и весело игралось в зале. Старшие скоро побросали танцы и присоединились к стрижкам. Приняли участие в играх и тетя Леля, и серьезная, всегда спокойная педагогичка Антонина Николаевна. Играли в гуси-лебеди, в золотые ворота и в краски. «Гуси-лебеди, домой! Серый волк под горой!» пронзительно громким голосом выкрикивала Любочка Орешкина и бежала впереди толпы девочек с одного края зала на другой, изображая лебединую матку. И из-за пианино выскакивала рыжая старшая отделенка Женя Памфилова и с криком «Самого жирного, самого вкусного гусенка! Съем! Съем!» бросалась на Любочки на стадо. Отчаянный виск, писк, шум, хохот, суета и снова виск с тоном стояли в большой приютской зале. Кричали и визжали стрижки, шумели, суетились средние, Хохотали, и не меньше детей забавлялись старшие. Все безнаказанно могли шуметь, кричать и возиться в указанное для игры время. Доктор Николай Николаевич отвоевал это право детям. «Ничто так не развивает легкие, как смех, здоровый хохот и крики», — уверял он Екатерину Ивановну Нарукову, приходившую в ужас от всей этой кутерьмы и приюток оставляли в покое, шуметь и веселиться после ужина, вплоть до вечерней молитвы. В девять часов дрогнул первый звук колокольчика на пороге залы, и в миг затихла веселая, нестроенная толпа девушек и ребятишек. «На молитву, дети, на молитву!» — послышались громкие голоса надзирательниц. И через пять минут длинные ряды приюток уже выстроились перед образом спасителя. Дежурная выступила вперед и стала читать молитву.